Кир – лирик, пешки – богов, демоненок, книга – первая. аннотация В большом количестве и разнообразии миров боги часто влияют на жизни судьбы различных разумных видов, но часто они используют смертных для своих целей и собственной выгоды. Так один из богов перенес сознание нашего современника в тело молодого юноши, в мир средневековья, который населяют различные расы и где правит магия. Именно от этого парня зависит судьба всей планеты. Он невольно влияет на взгляды и судьбы тех, кто встречается на его пути, и сам попадает в сферу интересов очень могущественных сил. содержит нецензурную брань.